Деана до сих пор удивлялась, каким же чудом главная в доме женщин могла так подчеркивать большие буквы, что даже переводчик передавал это в беседе. Но Авия из Бадарха имела самые разные таланты, а говорение большими буквами было лишь одним из них.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 На Деане Авия из Бадрха лишь раз испытала свой вкрадчивый нежный голос и легкую волнующую улыбку. Сразу после того, как Деана появилась в этой части дворца. Они обменялись всего несколькими фразами, причем через переводчика, который владел жестковатым купеческим мекхом, и сразу поняли, что не полюбят друг друга. Деана никак не могла этого понять. Распорядительница дома казалась совершенно искренней,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 Дворцовые Амри, естественно, в ее распоряжении. Сколько нужно невольниц? Невольницы. Да, она, конечно, знала, что те здесь есть, но не думала, что их настолько много. Сухий объяснил ей по дороге, что в княжестве три основных группы невольников. Кайхи, или грязные, нижайшие из них. Работают они в шахтах и на плантациях. а Аувини – пепельные.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 Меч и щит одновременно. Боги бывают несправедливы. Но сейчас улыбка прибывшей напоминала оскал бешеного пса. Что ж, Диана выглянула в коридор, но были они лишь вдвоем. «Я ворала из Омера», — начала первая женщина. «А ты, Диана, из Иссарам». Говорила она на Мекхе, и уже это казалось довольно странным. Впрочем, могло ли быть иначе в княжестве, что выковала свою силу в торговле с империей?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 Я первая наложница князя. Это я решаю, куда он засеет свое семя. И предпочла бы уж, если позволишь мне искренность, чтобы он выпустил его на покрывало. Я пришла тебя предупредить. Не пытайся привязать его к себе благодарностью. Не старайся получить то, чего ты в руках не удержишь. Меня здесь какое-то время не будет, но при возвращении я не хотела бы разрешать ваши проблемы». да она ответила пожатием плеч. Я не спала ни с каким князем. Странно, но она не чувствовала, что врет. И мне не хочется это менять. Я ависса во время паломничества, а когда пути снова станут проходимы, я вернусь к себе. Ты довольна?» И закрыла дверь перед носом воралы. Так, как сделала бы это любая неотесанная дикарка. Несколько ударов сердца, и снова раздался стук. Она снова открыла дверь сердитым рывком и замерла при виде мелкой фигурки, посылающей ей шутовское подмигивание. Сами. Сюрприз! Заявил он гордо на языке из сарам, улыбясь от уха до уха. Сюрприз! поправила она, широко улыбаясь. Настоящий сюрприз. Настоящий? Да, настоящий. Где твой господин?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 «Она была любовницей старшего князя, а сейчас в ее позиции неустойчива, по крайней мере, пока она не залезет в постель к новому. Зачем приходила?» Это объясняла цель загадочного визита. Обязанности заставляли первую наложницу покинуть дворец, и потому она пришла обеспечить свое возвращение. Да она отмахнулась в знак того, что это совсем не важно. «Собаки метят свою территорию». И некоторые совершенно без нужды. Хорошо. Сухий, похоже, решил, что если они обе пережили встречу, то не стоит продолжать. И нет, не все тебя тебе забыли. Просто у нас есть проблема, связанная с передачей власти так, чтобы не пришлось счищать со всех стен кровь. И, может, нам даже удастся. Роды Тростника и Буйвола подтвердили свою преданность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 а питалась помоями после свиней. Поверь мне, мы можем войти». Они бесцеремонно зашли внутрь. Самий вскочил на кровать и протянулся там во весь рост. Отравитель присел на краешек стула. «Ты и правда ей понравилась. Собственная ванна, кровать. Ну-ну, скучаешь? Нет, я обожаю торчать целыми днями на одном месте». Парнишка перевернулся на живот, подпер голову двумя руками и произнес несколько слов, одновременно задирая брови. Спрашивает, обменяетесь ли вы языками? Обменяемся? Прости, он из салдихов, а они, кроме того, что прекрасные укротители слонов, всегда думают в категориях торговли. Он спрашивает, научишь ли ты его иссарскому языку в обмен на уроки суанари. «А что оно такое?» «Язык улицы, язык города, язык княжества. На Суанаре ты сумеешь поговорить везде. В конюшне, на базаре, в караване и в порту. Естественно, он не может предложить обучить тебе Гиеву. Язык огня — это язык дворца, язык чиновников и жрецов. На нем не могут говорить чужеземцы». Да она взглянула на одного, на другого.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 Жажда власти. Князь обрар Пламенный из Камбехи прислал посла с вопросом, может ли он пройти испытание оком. Очередное. Авгемид Рода Соловья просит о позволении вывести две тысячи людей в Моноковен. Отравитель разгибал пальцы, словно у него были проблемы со счетом. Авгемид Буйволов хочет согласия на объятие Винессеном Кайхов или на превентивное очищение.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 Он сложил ладони домиком, жест, который она уже видела у князя. «А это только горсточка рапортов и проблем, какие Лавенерос должен решить, причем за один день. Потому не отказывайся используй шанс. Сонарий простой, повсеместно распространенный язык. Ты должна его быстро освоить, потому что частично он происходит из древних вариантов из царского». «Правда?» «О, да. Хотя я, возможно, и преувеличиваю насчет «происходит». Когда безумный пророк навязал вам ношение повязок и прочей странности, часть твоих кузенов сбежала на юг. Как понимаю, выбор у них был невелик — эмиграция либо меч. И представь себе, они попали к нам». Глаза сухие блеснули холодной голубизной.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 а нынче и всю массу того мусора, что зовется философскими трактатами или поэмами. Здешняя библиотека самая большая в мире, или, по крайней мере, к югу от анаров. А потому, если я вычитал в ней историю об изгнанниках северного Травахена, которые сбежали от религиозных фанатиков, то могу ей верить». Да, она почувствовала нечто вроде удивления. «Похоже, этот человек ничего не боялся».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 И тут на нем говорит каждый? Да, даже Лавенерес. Хм, язык иссарам редкий, древний и ценный. Я не уверена, что это хороший обмен. Сухий улыбнулся, как видно, потешаясь над торгами, и перевел. После чего выслушал ответ. Он согласен. Говорит, что добавит еще и уроки языка погонщиков-слонов и покажет тебе тайный ход на кухню. И зачем мне язык погонщиков-слонов?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 Словно компания отравителей княжеского погонщика слонов заменяла пропуск. Урок начался по дороге. Они называли друг другу имена попадающихся предметов на двух языках. Меняясь ими, как назвал это Сами. «Корас!» — она махнула в сторону окна. «Ланце!» — она показала на масляную лампу. «Убий лоуа!» «Сё ганрэх!» Пол. «Вайх!» «Хах!»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 Согласно закону, достаточно четырех поколений смешивания крови с чужаками и непринятия традиций, чтобы перестать быть и сарам. Наминовала их уже несколько десятков, потому к этим людям мало подходило даже название кузенов, хотя то, что они помнили столь давние события, хорошо говорило об их собраниях книг. Да, не захотелось проведать Коноверинскую библиотеку, хотя она и понимала, что в таком деле не лишним будет переводчик,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 «Это напиток, что делается из зерен ваолей», — отравитель указал на гроздь плодов. «Сами плоды ядовитые, хотя из них можно добыть отвар с легкими возбуждающими свойствами. Сырое зерно их не пригодно ни к чему. Зато если плод съеден попугаем, а потом выведен наружу, появляется гри, зерно наполовину переваренное, из которого желудочные соки птиц вытянули весь яд, оставив лишь эссенцию».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 Мальчишка побежал налево и исчез в тех тенях. Потом вынырнул, шеловливо улыбаясь и махая рукой. «Пойдемте». Потом отступил под стену. Сухий легонько подтолкнул ее вперед. «Ступай, это твоя аудиенция». Да она чувствовала тут какое-то коварство. Проклятие. Да у отравителя было такое невинное лицо, словно он подавал ей бокал, наполненный всеми известными ядами. А сами...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 Засопела, булькнула и громко выпустила газы. Да, она задержала дыхание, но даже сквозь икар почувствовала, как щиплет ей глаза. Обменялась взглядом с отравителем, и они, все еще стиснув губы, вышли наружу. «Это тоже было Оноус?» — спросил он, судорожно глотая воздух. «О да, решительно Оноус. Песчаная буря так не умеет».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 Стояло примерно 40 животных. Они вошли туда втроем. Она, Сами и Белая Слониха. Идеана была свидетелем самой странной церемонии, какую ей приходилось видеть в жизни. Старая Слониха остановилась посредине, а остальное стадо начало к ней подходить и здороваться. Не бестолково, но согласно с ясновидной иерархией. Сперва самки с детьми, потом самцы с махиром во главе.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 Она захлопнула дверь, выталкивая самия наружу, проверила те шкафы, в которых мог кто-то прятаться, старательно прикрылась ставни и зажгла несколько ламп. Все это время Лавенера сидел за столом, с лицом спрятанным в ладонях, и молчал. Вздрогнул только, когда она встала перед ним. «У меня для тебя подарок», — сказал он тихо, указав на лежащую перед ним безделушку. «Да она взяла ее».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 Кто из молодых женщин достаточно чист, нетронутый набожен, чтобы родить очередного князя? У кого достаточно чистая кровь, чтобы сделаться матерью нового огонька? До того времени она не интересовалась мной в этом смысле. Мой брат должен был взять на, скажем так, на плечи эту тяжесть. По крайней мере, у Авии с тобой точно определенная проблема, поскольку она не может ни приказывать тебе, ни убрать тебе из дворца, и, похоже,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 Она сбросила оставшуюся и опустилась в воду. «И лучше бы тебе перестать за мной подглядывать, даже мысленно!» Он засмеялся, тихо и искренне, а она вдруг затосковала по этому смеху, который в последний раз слышала в пустынной пещере, когда они полагали, что не переживут следующий закат. «Тяжелый день?» «Да. Абрар Пламенный настаивает на своем испытании в Оке» льстит, угрожает и подкупает людей, чтобы те на меня повлияли. А откуда ты знаешь? Потому что те, кто 10 дней назад противились его испытанию, нынче говорят, что, возможно, это не худшая идея. Тогда Камбехе сделалась бы официальным союзником Белого Коноверина, окажись, что и там правит кровь агара. Да и сам Абрар избрал прозвище Пламенный, затем чтобы добиваться этой чести. Агар от огня, Абрар пламенный.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 «Ты выбил у кого-то из рук оружие, да? Тем, что сам выбрал, когда войти в око?» Он тихо засмеялся. «Да, тут оружием может стать что угодно, даже религиозные торжества. Зрецы приказали бы мне ждать, оттягивая момент церемонии, слали бы очередные пожелания, и все время, пока Камень Пепла милостивы не согласился бы на испытание, я не был бы настоящим князем». Они могут принимать на себя прозвище Избранных, Святых Сосудов, Камня Пепла, Меча Жара или Длани Милосердия и полагать себя стражниками Ока, но ни в одном из них нет достаточно крови благословенных, чтобы войти в него. Странно. Впервые с того мига, как они познакомились, он показался разгневанным. «Если я верно поняла, ты лишь один среди них». Он зашипел раздраженно. «Верно».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 А это сколько? Если Агар оставил своих Авендери три лет тому, то кровь должна быть довольно сильно разряженной. Единственным ответом был звон посуды. На миг ей показалось, что если повернет голову и взглянет, то увидит князя похрапывающим прямо на столе. Да, сильно. Первые две лет кровь Агара обитала на небольшом островке у берегов Конаверина. Остров насчитывал едва лишь несколько сотен жителей. И как рассказывали, жили они там словно королей. А потом Самаиды, последняя глихийская династия, правящая в королевстве Даильтрат, совершили ошибку. Не могли справиться с набегами пустынных кочевников и с черными племенами. Не создали армию солдат-невольников. И решили надеть на шее вознесенные мошельники долга, сплетенные из религиозных повинностей. Дать им Бога, которого они станут чтить, чтобы вера удержала их в путах.